Глава двадцатая. Амина-Иль-Хазари. Имение клана. Город Далиса. Глядя на то, что вытворяют на полигоне принцесса и Закария, Амина впала в ступор. Она не понимала и половины творящегося перед ней, но четко осознала, он маг и очень сильный. А значит, заставить сделать хоть что-то против его воли не удастся. или заплатить придется самой высокой ценой. Увидев, как Закария бросился купавшей принцессе, как заботливо взялся исцелять ее, Амина почувствовала жгучую ревность и обиду. А еще восточная красавица заметила, в облике и действиях милодоры особенно когда она из-под тяжка бросает взгляды на Зака, читалось явное противоречие. Сквозь маску неприязни порой проступает нечто такое, отчего Амина с горечью поняла, у нее с этим мужчиной нет будущего. Вместе им не быть.